Лои теоретические знания, ведя их без руководителя, он неизменно сопровождал опытами по физике и химии. В следующем году Цолковский приступил к началу высшей математики, прошёл курс высшей алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, сферической тригонометрии и так далее. Занятия высшей математикой имели первоначально целевое назначение Об этом Цолковский говорит в своей первой краткой автобиографии, напечатанной в виде вступления к книге Простое учение о воздушном корабле и его построении в 1904 году. Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда. Она побудила меня заниматься высшей математикой. Все три московских года В 1873-1876 Солковский учился настойчиво и напряженно. Экономя свои весьма ограниченные средства, которые шли главным образом на опыты и пособия, он очень плохо питался, иногда месяцами не имел ничего, кроме черного хлеба с водой. Когда он возвратился из Москвы в Вятку, родные были поражены его видом. В автобиографии, написанной уже в преклонном возрасте, Цалковский вспоминает: "Дома обрадовались, только изумились моей черноте. Очень просто я съел весь свой жир". Мечта о звездоплавании после Октябрьской революции становится общей мечтой советского народа. Мосфильм решил снять на эту тему фильм Я отправил к Цалковскому в Калугу группу кинематографистов с режиссёром Журавлёвым и мною. Сценарий впоследствии был написан Филимоновым и снят режиссёром Журавлёвым. Город Калуга. Название это значит укрепление застава, ворота. Впоследствии Калуга оказалась воротами в космос. Город стоит на высоком холме, за рекою внизу, среди леса небо. Город мы застали тогда, когда он спокойно спускался осенними ярко-красными яблоневыми садами к синей глубокой Оке. Наверху старый дом губернатора, у губернаторши Смирновой бывал Гоголь. В этом городе, который Гоголь в письме обозначил одной буквой К, мог бы жить Чичиков. ме local гораздо разнообразнее из-за тенивее того захолустья, которое описано в мёртвых душах. Дом губернатора построен в начале прошлого века. У ворот дома стоят огромные фонари это перевёрнутые шестигранные усечённые сверху и снизу пирамиды, поставленные не на столбы, а на каменные подставки. Фонарь вырос и стал на колени. Тут же лежат львы, спокойные, безгривы, ловской сечены из камня гривы кажутся толстыми загривками у львов толстые губы как будто искусанные пчёлами сходство увеличено тем что львы сделаны из песчаника и щербины времени искусали львиные морды если бы львам этим пришлось рычать то звук р не родился бы в их пухлых мордах они бы скортавели провинциальная причудливая россия Неподалёку город кончается или, вернее, прерывается крутым оврагом. Под дно оврага, падая по уступам слоёв илистого песка, бежит неширокий ручей. По краям оврага, обвалившиеся и местами прерывающиеся тропы, за ними домики маленькие, покосившиеся от страха упасть в ручей. Всё это называлось улицей имени какого-то римского героя, кажется, Гая Брута. В самом низу, там, где пенный ручей стихает, перед тем, как впасть в ваку, а впадает он в ваку не всегда, а только при дожде, у плоского берега, недалеко от моста, стоял трехоконный домик Солковского. Над домом березы, за ним осенний огород, уже побелевший, круто свернутый, как будто приготовленный для отправки капусты. Низкие маленькие комнаты с голубыми вечерними окнами, без занавесок. На стенках комнаты, кажется, зелёные, помню, что плохо натянутые, по газетам наклеенные обои. Цолковский одет по-домашнему, у него неплотная, не очень большая борода.